Полчаса до весны. Припарковаться получилось лишь около аптеки, и это добавило дребезжащего раздражения. 9 утра. Да все уже должны давно разъехаться по офисам. Нет же, выстроились в ряд, ни справа, ни слева не подступиться. Дмитрий Юрьевич хлопнул дверцей и направился по тротуару к нужному дому, преодолевая лужи запахивая на ходу облегченное полупальто. Зима свои позиции сдает, еще немного, и слякоть исчезнет. Вот только лучше бы сейчас календарь показывал март или апрель, а не февраль. В подъезде пахло газетами, но не свежими, недавно слетевшими с типографского станка, а лежалыми и отсыревшими. Перешагивая порожек, Дмитрий Юрьевич ожидал увидеть мусор, Однако ступеньки демонстрировали чистоту, да и почтовые ящики тоже. Ни наспех написанного бранного слова, ни царапины. Будто вчера покрасили. «Черт и что!» – на всякий случай произнес Дмитрий Юрьевич, несколько разочаровавшись. Его бы непременно порадовало, если бы оставшиеся метры до лифта, да и сам лифт, были грязны, и вызывали устойчивое отторжение и брезгливость. Душа Дмитрия Юрьевича требовала нарочитого зла во всех его проявлениях, и еще она остро нуждалась в пище, чтобы негодование возрастало, а аргументы буквально размножались и крепли. Да, он знал, что скажет этой женщине, и пусть только попробует возразить. «Пусть только попробует!» Вдавив кнопку так, что та всхлипнула, Дмитрий Юрьевич доехал до седьмого этажа, поправил галстук и огляделся, ища взглядом двадцать шестую квартиру. «Где здесь самая обшарпанная дверь?» Но дверь оказалась обычной, опрятной, обитой коричневым дермантином, с кнопками-гвоздиками и симпатичными ромбами посередине. И главное, она была чуть приоткрыта, мол, заходи, добрый человек, тебя здесь ждут. «Как ее зовут?» – буркнул под нос Дмитрий Юрьевич, пытаясь вспомнить отчество. «Марина, Марина Григорьевна. Да, точно». Чтобы знать номер телефона, ему пришлось бессовестно влезть в мобильник сына. И сколько же потребовалось силы воли, чтобы не ознакомиться заодно и с сообщениями. «Что там в голове у Пашки? И насколько все серьезно? Дмитрий Юрьевич взялся за ручку двери и решительно зашел в квартиру. Только бы эта женщина не оказалась глупой, а то разговор получится напрасным и бестолковым. все то у неё нараспашку. Может, и в голове ветер гуляет, да тучи одна на другую наскакивают». «Здравствуйте!» – громко произнес Дмитрий Юрьевич – улавливая шум воды. «У вас дверь открыта!» «Доброе утро!» – донеслось справа, видимо, из ванной комнаты. «Да, я знаю, я же вас жду!» «Значит, это его встречают подобным образом. Отлично!» Дмитрий Юрьевич фыркнул и, размышляя над тем, сразу снять верхнюю одежду или подождать официального приглашения пройти, Достал из кармана платок и промокнул им лоб. В небольшом коридоре ему, высоченному, широкоплечему, утяжеленному семью-десятью лишними килограммами, было нестерпимо тесно. И, похоже, в комнатах его ожидала та же участь. «Двенадцать и семнадцать квадратных метров», прикинул на глаз Дмитрий Юрьевич, заглядывая в дверные проемы. Он и не заметил, как рядом появилась хозяйка квартиры. Слишком уж тихо она подошла. Миниатюрная, щупленькая, с короткой стрижкой, в джинсах и в горчичном свитере с высоким воротником. Марина Григорьевна. «Пожалуй, больше сорока двух ей не дашь». «Доброе утро еще раз», – произнесла она без особых эмоций. «Извините, неожиданно позвонили с работы, и мне пришлось спешно собираться». «А я-то думала, что поеду только к часу». «То есть поговорить не получится?» Сдвинул брови Дмитрий Юрьевич. Его настроение сделало следующий скачок вниз, и это было связано еще и с внешним видом хозяйки. «Да чего же маленькая? Хочешь, не хочешь, а нужно следить за громкостью голоса. А то гаркнешь в сердцах и сдует ее ветром. Ищи потом на соседней улице» чего же? Вы на машине? Мы вполне можем обсудить волнующие вас вопросы по дороге. Подвезете меня, Дмитрий?» «И что за простота обращения? Где на отчество потеряла?» «Подвезу, Марина Григорьевна!» Холодно бросил он и резко запахнул пальто. «Может, дойдет до нее, что никакой дружбы между ними не получится. И точка!» «Давайте по имени...» произнесла она, вынимая из шкафа зеленую короткую куртку-пуховик. «Не такая уж у нас значительная разница в возрасте, лет пять или шесть». «Да при чем здесь возраст?» мысленно взвился Дмитрий Юрьевич и сжал губы. «И почему она разговаривает со мной, как с душевнобольным?» «Этакий спокойный доверительный тон». Марина взяла объемную сумку с жесткими стенками, почти дорожный вариант, и загремела ключами. «Дмитрий Юрьевич приехал воевать, и значит, как минимум, требуется конфликт из-за нарушения границ и, как максимум, парочка точных пушечных выстрелов. Что за одежда? Яркая, недорогая, безвкусная. Хоть шарф серый нацепила, и на том спасибо. И зачем она тащит с собой этот чемодан?» «Я позвонил вам, потому что отношения моего сына и вашей дочери зашли слишком далеко», — начал в лифте Дмитрий Юрьевич. «Я категорически против их встреч, и я хочу, чтобы вы поговорили с Наташей и объяснили ей, что...» Дверцы лифта разъехались, и Марина вышла, оставив окончание фразы позади. «Не идите так быстро!» — выдохнул Дмитрий Юрьевич, ускорился и с нажимом продолжил разговор на ступеньках. Вы должны объяснить Наташе, что надеяться категорически не на что. Павел никогда не получит моего благословения. Да, сейчас не 17 век, но у нас крепкие отношения, и мое мнение в нашей семье закон». Павел чудесный молодой человек. «Добрый, чуткий внимательный», – произнесла Марина. Вышла на улицу, с улыбкой вдохнула свежий февральский воздух и, не оборачиваясь, добавила. Вам с ним очень повезло. Кстати, прекрасная погода. Пожалуйста, отвезите меня на четвертый Добрынинский переулок. Где ваша машина? Брови Дмитрия Юрьевича подскочили на лоб. На несколько секунд он даже потерял дар речи. Она вообще слышит его или нет? Около аптеки, резко произнес он и теперь ту же затянул галстук. Я знаю, вы не были замужем и воспитываете дочь самостоятельно. Моя жена умерла семь лет назад. Поверьте, я знаю, что такое остаться с ребенком один на один. Мы должны выступить единым фронтом. Мой сын не может быть счастлив с Наташей, а она, соответственно, не будет счастлива с ним». Дмитрий Юрьевич никогда не хичился своей дорогущей машиной, но сейчас указал на нее с особым удовольствием. «Ну как? Где вы и где мы, небо и земля?» «Садитесь!» «Извините, я не поняла, почему наши дети не могут быть счастливы?» Около первого светофора спросила Марина и повернула голову. Дмитрий Юрьевич разглядел крошечные конопушки на переносице. «И откуда только взялись зимой?» И мелкие морщины под глазами. Марина постоянно обезоруживала тоном и словами, и это злило еще сильнее. «Потому что они не подходят друг к другу!» Не сдержавшись, рявкнул Дмитрий Юрьевич. «Они, видимо, считают иначе». «Ему 19, а ей 18. и ничего считать они не могут!» «Давайте начнем сначала. Вы волнуетесь, и аргументы теряются. А мне бы хотелось вас понять. Она издевается?» Дмитрий Юрьевич почувствовал, как от напряжения начинают ныть шея и спина. Он свернул к торговому центру и сделал глубокий вдох и выдох. «Ладно, сейчас я объясню ей наглядно, но уж извините, если слова не понравятся. Обратите внимание, дорогая Марина Григорьевна, я уже пятнадцать минут занимаюсь первоклассной дипломатией. Уровень вашей семьи...» «Оставляет желать лучшего», – произнес Дмитрий Юрьевич, выделяя каждое слово. «Мы с вами живем практически на разных планетах. Вы ничего толком не могли дать своей дочери. Она даже в институт не поступила, учится в колледже». Он хотел продолжить, но Марина неожиданно выпрямилась и потребовала. «Остановите машину прямо здесь, сейчас». В голосе отсутствовала обида, иная неизвестная составляющая переполняла его и делала обжигающим, нетерпящим возражений. Дмитрий Юрьевич взял правее и притормозил. Распахнув дверь, Марина подхватила сумку и побежала. Нет, полетела к пешеходному переходу на параллельной проезжей части. Шарф сорвался с шеи и упал на асфальт, припорошенный снегом упал и остался лежать никому не нужный. Дмитрий Юрьевич тоже выскочил из машины и посмотрел след удаляющейся Марине. «Куда?» И сразу на перекрестке заметил странно развернутую машину и собравшуюся толпу. «Я врач! Пропустите! Все на два метра назад!» Зазвенели в воздухе четкие слова Марины, и Дмитрий Юрьевич вдруг понял, на кого она похожа на маленькую птичку калибри, яркую, желто-зеленую. Он на пару секунд растерялся, поднял руки, затем опустил их, хлопнув себя по бедрам и тоже побежал к перекрестку. Ну, тяжело, разбрызгивая мутную воду мелких луж, торопливо глотая холодный воздух. Он увидел, как толпа расступилась перед Мариной и как она решительно опустилась на колени, поставила рядом сумку и буквально распахнула ее. Там на земле лежал мужчина, и Дмитрий Юрьевич уже видел его бледное лицо и струйку крови, стекающую по виску и щеке. Заняв место поблизости, он смотрел на ловкие движения Марины, как завороженный, и с каждой секундой в душе росла и крепла уверенность. Она спасет этого человека, обязательно спасет. «Перелом руки, есть реакция на свет, пульс», — говорила она в мобильник, сообщая кому-то обрывочные параметры жизни тихо стонущего мужчины. И лишь потом, небрежно бросив мобильник в сумку, уверенно произнесла. «Потерпите, скорая едет, у вас все будет хорошо, обещаю». Игла, шприц, и Дмитрий Юрьевич задержал дыхание, будто сейчас именно ему должны были сделать спасительный укол. «Калибри». Маленькая Калибрия улыбнулась, когда послышала сирена приближающейся скорой помощи. И промелькнула странная, совершенно ненужная мысль. «Если бы со мной вот так, то я бы хотел, чтобы именно она оказалась рядом». «Извините», — сказала Марина чуть позже, устраиваясь в кресле, пристегивая ремень безопасности. «На чем мы остановились? Вы говорили про уровень моей семьи» что он низок. Пожалуйста, продолжайте, я внимательно слушаю. И вот теперь, когда волна раздражения упала с приличной высоты, разлилась в стороны, разгладилась и заребила, Дмитрий Юрьевич наконец осознал, что Марина прекрасно понимает, о чем речь, но она его, как сложного пациента, заставляет озвучить свою позицию. Этот бред несколько раз чтобы прежде всего он сам услышал то, что произносит. Сначала Дмитрий Юрьевич посмотрел на руки Марины. Игла, приц, какой там у него пульс? Есть ли переломы души и реагирует ли он на свет? Затем голова стала медленно подниматься, и взгляды встретились. Нет, теперь не получилось бы произнести даже одного процента тех фраз, что застряли где-то в груди. Горчичный свитер, зеленая куртка, маленькая птичка-калибри, у которой большие серые глаза. И пусть в них давно поселилась усталость, но... Потерпите, скоро едет, у вас все будет хорошо. Обещаю. Я забыл, куда вас надо отвезти. Хрипло произнес Дмитрий Юрьевич, хотя адрес пульсировал в голове. «Четвертый Добрынинский переулок», — ответила она, — отвернулась и принялась складывать мокрый шарф, чтобы убрать его в сумку. Испачкался, когда упал. Они ехали молча, и эта тишина звенела и вибрировала вовсе не в ушах Дмитрия Юрьевича, а гораздо ниже, где-то под ребрами. Машину он постарался остановить так, чтобы рядом не оказалось ни одной лужи. Пусть выйдет и наступит на сухое, а то коленки наверняка тоже мокрые. Голова теперь совершенно не поворачивалась в сторону Марины, будто шейные позвонки заклинила накрепко. «Приехали», – кратко произнес Дмитрий Юрьевич и посмотрел на широкое здание больницы. «Спасибо, я даже не опоздала», – ответила она и добавила. «До свидания. Думаю, мы еще увидимся». «До свидания!» Марина взяла сумку, вышла из машины и направилась к воротам. Дмитрий Юрьевич глядел ей вслед долго, пока вдалеке не погасла зеленая куртка и сердце не начало биться ровнее. Вырулив из переулка, он поехал в сторону офиса, но довольно быстро остановился у первого попавшегося ларька с мороженым и открыл дверцу. Минуты две он ходил туда-сюда, мысленно разговаривая сам с собой и изредка взмахивая руками, а затем достал из кармана мобильник и набрал номер сына. «Звоню тебе, звоню, а ты не берешь трубку», — соврал он, пытаясь выиграть несколько секунд. «Что значит не было звонков? Были? Хотя неважно. Как у тебя дела? Вечером занят? С Наташей? В кино?» «Ты с ней с апреля встречаешься, и это, как его?» «Да-да, я о том, о чем мы говорили вчера почти два часа. Я спокоен. Ты хотел, чтобы мы встретились вместе, и чтобы я познакомился с ее мамой?» «Так вот, я не против». «Да, точно. И зачем переспрашивать?» «Позвони ей, Марине Григорьевне, и пригласи на ужин в ближайшую субботу, ясно?» Получив утвердительный и даже радостный ответ, Дмитрий Юрьевич убрал мобильник в карман, огляделся, выхватывая взглядом скамейки, тающие сугробы, ручейки и стянул с шеи галстук, мешающий дышать полной грудью. Середина февраля. Ну и что? В душе царила уверенность, что до весны осталось всего полчаса. Она же сказала «до свидания», с улыбкой подумал Дмитрий Юрьевич, и бодро зашагал к машине.